Глава седьмая. Генеральное сражение. Вот теперь бы и дать описание боя. Как я ждала этого момента. Стенка на стенку. Силы добра против сил зла. Лёд и пламень. Вопли поверженных и ликование победителей. Стоп. Не надо врать. Ничего такого не было. Да, вокруг замка собралось все войско ледомиры, Да, с Яной Калининой пришли не только несколько друзей ее дочери, но и все, кто жаждал победы над ведьмой. Даже Кощей, которого последние дни мучили боли в ноге, приковылял, опираясь на расписанную японскими иероглифами палку. Лишь фиолеты и Яросвет не смогли выйти из дворца. Коварная ведьма накрыла его куполом, чтобы разъяренная фея в самый неподходящий момент не оказалась рядом с Яной. А насчет стенки на стенку? Да, стояли молча, продавливая взглядами и заклинаниями. Боевыми и оборонительными. И вся эта грандиозная военная мощь вдруг спасовала перед коротенькой речью Яны Семеновны, после чего нечисть позорно расползлась по своим углам. Думаете, как и в случае с избушкой, я вам ничего не скажу? Нет, на этот раз вы все узнаете. Вот что было сказано. Я обращаюсь ко всем, кто пошел за Ледомирой. С добром собрались покончить. Раз и навсегда. Меня уничтожить мечтаете. А кто вас будет лечить? Хорошо подумали? Пилюли давать, компрессы ставить, массажи делать. Да ладно, массажи. Для этого какую-нибудь умелую кикимору найдете, она справится. А какая кикимора вам хорошую пломбу поставит, а? Или у вас стоматологи появились? После упоминания о стоматологах нечисти ретировалась И осталась Яна Семёновна один на один, в смысле, одна на одну, с разъяренной Ледомирой. Они стояли друг напротив друга. Ведьма с шевелящимися волосами, глазами-лазерами и самая обыкновенная Катина мама. За своей спиной Яна Семёновна ощущала самую надежную и непобедимую силу. Силу дружбы и любви, Ник, Марк, Настя, Карина, Мари, Горыныч, Василек, Антон, Иван Царевич. Умри! крикнула Ледомира и, подняв руки, ударила молнией в голову противницы. Заряд отклонился, ушел в землю, зашипела испаряющаяся влага. Ледомира, можешь не стараться, спокойно предупредила Яна Семеновна. Ты осталась одна. А на моей стороне большинство добрых сил вашего мира. Они остановят любое твое колдовство, как только что отвели эти молнии». «О, нет, ты даже не представляешь, насколько я сильна!» — воскликнула Ледомира. «Да неважно это. В голосе Яны Семеновны не было ни страсти, ни агрессии. Мягкий, спокойный голос». «Как это неважно?» — растерялась ведьма. А так, есть одна тайна, которую до сих пор не знал никто. И не узнал бы никогда. Но ты заварила кашу тебе ее и расхлебывать. О чем ты говоришь? Я не понимаю. Сейчас поймешь, только поздно будет. Может, отпустишь Катю? Вернешь зрение сияние. Ты смеешься? Да ни за что! Воля твоя. Тогда слушай. Много лет назад именно я открыла портал, соединивший два наших мира. Со временем мне стало известно, что однажды я смогу изменить здесь все, что связано со мной, моими родными и знакомыми. Просто потому, что книга о нас еще не дописана. Я никогда не собиралась пользоваться своей властью, но ты захватила мою дочь. Любая мать пойдет на все, если это поможет ей спасти собственного ребенка. Да что ты можешь сделать? Ледомиру трясло от злости и ненависти. Сейчас узнаешь? Яна Семеновна закрыла глаза, сосредоточилась. Пользуясь своим правом, я призываю силу и прошу автора этой книги вычеркнуть ведьму Ледомиру, из списка героев сказки. С этого момента, Ледомира, тебя просто не существует. Вот так волшебство и творится. Поэтому последний раз я упоминаю ведьму сейчас, вот в этой фразе. И Ледомира исчезла. К сожалению, Катина мама не догадалась таким же способом уничтожить последствия ее колдовства.